Глава 54. Зал. Стяги на стенах. Солнечный свет, которого вдруг оказалось много. Баронесса в белом. Ощущение того, что он, Винченцо, уже видел все это, разве что обошлось без тела на столе. Столы были засланы алой тканью, выстроилась стража, и знакомый уже старик в чёрном строгом одеянии встал за плечом баронессы. В её руках шкатулка, тоже, что характерно, знакомая. «Как ты думаешь?» — Миара подходит ближе. «Получится или нет?» Торжественная речь баронессы проходит мимо, Вроде бы Винченцо и слушает, и даже понимает отдельные слова, но смысл ускользает. Жарко. Огонь в камине горит, и жар его накатывает волнами. «И как он?» — Мяра дёргает за рукав, взглядом указывая на дикаря, который держится чуть в стороне, не сводя взгляда с юного барона. «Деварен. Мальчишка, который слишком молод, чтобы и вправду удержать власть». И все это понимают, баронесса, что смотрит на сына с любовью, но за ней видится и страх, за него. Старик, на лице которого застыла торжественная маска. Арвис, стража, дворня. Их сомнения явны и ощущаются. Пока сложно сказать. Почему-то Венченца не хочется говорить о человеке, который выделяется среди прочих. И ведь сложно сказать, чем именно он выделяется. Невысок, худощав, сутуловат, он похож на людей, разве что мелкие детали выдают иное происхождение. Но если не присматриваться, то похож. И всё же есть что-то в его позе, в его манерах слишком уж инаковое. Что? Не трогай! — Винченцо покачал головой. Я отдал своё слово. — Это ты зря. — Нет, Миара, пожалуйста. — Успокойся. Она нежно погладила его по руке. — Я не собираюсь его убивать. Венченца ей поверил. Вот только спокойствие это не добавило. Меж тем действие разворачивалось. Вот баронесса поднесла шкатулку, и на свет вновь появилась корона. Алые камни пульсировали неровным рваным ритмом. Показалось вдруг, что корона эта слишком велика для мальчишеской головы, что вот-вот и проскользнет она, повиснет дурацким обручем на шее. Но нет, не проскользнула, не повисла, села. Сдавила голову, и мальчишка скривился от боли, а дикарь покачнулся вперед. Всё его тело напряглось, и появилось ощущение, что ещё немного, и он не выдержит. Сорвёт проклятый венец с головы подопечного. — Всё хорошо. — Деворен смахнул тонкую нить крови, что потянулась по виску. — Всё хорошо. Так надо. Пульсация ускорилась, усилилась. Винченцо услышал тонкий нервный звук, который буквально сводил с ума. Этот звук пробивался сквозь привычный уже грохот барабанов, и те, сколь не силились, не могли защитить от него. Звук был тонким, злым. Он разрывал изнутри, и, не желая слышать его, Венченцо зажал уши руками. Рядом охнула, падая на колено, Миара, и не только она. В руку же барона легла держава. Звук сделался громче — Резче, невыносимый и тело перестало слушаться. Это тело согнулось, желая одного — лечь на камне, а потом всё прекратилось. Наступившая тишина показалась ещё более тяжёлой, чем этот звук-крик. — Приветствуйте! — ломкий мальчишеский голос пробился сквозь полог беззвучия, вызвав новый приступ боли. Приветствуйте нового владыку Деваренов. Владыку. А ничего так парень в роль вошел. И главное ощущение, что всю жизнь к ней готовился. Будто выше стал, шире. Нет, отмытый, причесанный, облаченный, вшитые золотом одежды, Джер куда больше походил на барона, чем прежде. Ну вот, чтобы сразу его владыке замахнулся. «Главное, что слушают». Миха сунул палец в ухо и почесал. Мирзковатый звук, будто комар внутрь залетел и зудит, гудит, мешает сосредоточиться. А народу в зале явственно поплохело, верно от избытка баронского величия. Даже баронесса стоит белее собственного платья, рученькой нос зажимает, а из него красными бусинами кровь падает. Так к стеночки прижался и по ней сполз. И этот, что главный над стражей, сама стража, маги, Винченцо выгнул спину, упираясь руками в пол, то ли подняться собирался, то ли ещё что. Сестрица его красивая она, однако, вовсе без чувств лежит. И от чего всё? Миха головой крутил, пытаясь понять. Нет, он чувствовал эхо силы, которая проходила сквозь тело. В груди даже покалывало, но не сказать, чтобы болезненно. Неприятно, не более того. Голова слегка кружилась. Но желание пасть ниц не возникало. Хорошо. Миха еще раз огляделся. Ну да, корона имелась с камушками. И камушки, как было обещано, пылали алым светом. И не только на короне. В руках Джер держал круглую штуковину, тоже камушками украшенную, и там они тоже горели. А он стоял, держал и глядел растерянно. Миха решился. Он отлип от стены, обошел стражника, который сидел, стискивая голову руками, и второго тоже, третьего. Отодвинул в сторону госпожу-баронессу, что попыталась влезть, правда, сделал это бережно и со всем почтением. — Ты чего творишь? — спросил Миха шепотом. — Я... я не знаю. Так же шепотом ответил барон, разом теряя собственную владыковатость. — Я взял, а ну вот само. И потряс своим яблоком с камушками. — Они вот. — Вот. — Точно вот. Из уха баронессы выползла алая ниточка крови. Этак, благородную даму и удар хватит, и не только её. — Так, убирая эту хреновину в шкатулку. — Миха поднял её, выпавшую. — И приказывай клятву принести. — Какую? — Верности. Да побыстрее надо будет, пока не очухались. — Я... Джер глядел с ужасом на собственную руку. — Я разжать не могу. Оно не даёт. «Даст — Даст. Мих откнул пальцем в яблоко и прислушался. — Ничего вроде. Током не бьёт. скорой смерти за неуважение не обещает. Перехватив руку мальчишки, он осторожно принялся разжимать закостеневшие пальцы. — Что вы... Баронесса оказалась куда более живой, чем выглядела. «Не мешай», — буркнул Миха. Пальцы разжимались, рука перевернулась, и круглое яблоко выпало аккурат в подставленную шкатулку. «Отлично». А на ладони мальчика остался алый отпечаток, будто след ожога. «Больно?» — Джер покачал головой. «Ничего не чувствую». «С короной управишься?» — Это венец. — Один хрен снять надо, пока мозги не продавил. Джер поднял руки и опустил. Поглядел жалобно. — А может, ты? А то он такой тяжелый, невыносимо просто. — А чего ты хотел? бремя власти оно такое. Венец тяжелым не показался. Напротив, какой-то совсем уж невесомый, будто не из железа сделанный. А может, и вправду не из железа. Камушки горят, и желание возникает примерить. На нём, на Михе, не небось, не хуже смотрелся бы. Желание становится острым, и что-то будто нашёптывает, что это правильно. Какой из пацанёнка барон? В нём дури явно больше, чем мозгов. Миха же — дело другое. Он справится и власть удержит, И вообще сделай так, чтобы всем жилось хорошо. Джера не обидит, баронессу. Просто... просто так будет правильно. Иди -ка нахрен, — Иди-ка ты хрен проворчал Миха. — Ключик золотой. Ищи себе другого, Буратину. И на душе стало легко. Руки вот дрогнули, и венец, словно обидевшись, выскользнул. Миха попытался поймать его, но красные камни полоснули по пальцам, и пальцы обожгло. твою «Твоюж! Вам явно не хватает воспитания!» — покачала баронесса, глядя как-то слишком уж внимательно, и платочек протянула, беленький, кружевом отороченный. «Надеюсь, вы не будете против исправить сие недоразумение?» У самой кровь текла из носа, из уха и из левого глаза ползла по щеке, оставляя тёмный след. Она туда же, про воспитание. Страшная женщина. — Не буду. Спасибо. Миха платочек принял, чтобы не обижать, но, не удержавшись, поднёс пальцы ко рту и лизнул. Надо же, царапины глазом едва различимы, а кровят зверски. И не останавливается. Точно, странно. Всё тут странно. Он облизал пальцы под укоризненным взглядом баронессы. Но хотя бы кровь течь перестала, а платочек вернул. «Вам нужнее, у вас тут вот...» — он коснулся виска. «И вообще голова не болит?» «Болит. Немного. Терпимо», — говорила она ровно. И лицо вроде не перекроило. «Если повезёт, обойдётся без инсульта». Джер тоже выглядел вполне себе вменяемым, только башкой потряс. — Ну его, — сказал он тихо, а Миха, оглядевшись, люди в зале постепенно приходили в себя, напомнил. — Клятву возьми, — мудрый совет сын, — поддержала баронесса и первой опустилась на колени. — Вот же средневековье дремучее, клятва. Слова... И снова слова, очередная сгорбленная спина, Джер внимает, и главное, с полной серьёзностью, то ли венец таки мозги придавил, то ли всё же воспитание сказалось, но слушает. Руки, в руках клинок, капля крови на острие, и капля эта мажет и без того уже не слишком чистые пальцы барона, а он спешит оставить след на лбу клянущегося. «Точно средневековье. Никакой гигиены». миха признаться, заскучал немного. Наверное, ему стоило бы отступить куда-нибудь к стеночке, а то и вовсе выйти, тихонько не мешая людям приносить присягу. Но он вот стоял, слушал, смотрел. Пытался запомнить, но быстро бросил, ограничившись парой-тройкой характерных морд. «Вот Арвис». Хмур и тоже сосредоточен. Подходит сразу после баронессы. Это говорит, что в местной иерархии Арвес занимает весьма высокое положение. За ним следует стража. И еще стража. Снова стража. Потом толстый мужичок с ключами на поясе. Он дрожит и как-то слишком уж часто кланяется. За ним женщина. Снова мужчина. И женщина — замковые слуги, их слишком много, и мальчишка устал. Теперь Миха явно видит и эту усталость, и желание убраться куда подальше. Но клятва, слова, сила, которая становится свидетелем этих слов, кровь, крови слишком уж много. А еще кажется, что этот людской поток никогда не иссякнет. Однако нет. Вот робко, боясь оторвать взгляд от пола, подходит бледная девица. Ее голос почти не слышен, а вид крови ввергает девицу в состояние, близкое к обмороку. И все. Почти. — А маги? — Миха говорит негромко. Но тишина в зале стоит гулкая и торжественная, а потому сказанные слова слышны всем. — Они не будут клясться. «Нет», — Винченце подходит. «Он бледен и кажется надиво изможденным, не отпускает ощущения, что он вообще с трудом держится на ногах, а еще и сестрицу свою, пребывающую в полубессознательном состоянии, придерживает. Мы не вассалы доброго барона, а потому и клятву подобную не приносим. Плохо. То есть слово он дал еще там, в деревне». Но каким-то оно ненадёжным выглядело, что ли. Да и сестрица его присоединиться к обещаниям не спешила». «С магами принято заключать договор», — пришла на помощь баронесса. «Вот с чего она вдруг так подобрела-то? Главное, смотрит на Миху почти ласково, впору начинать бояться». «И условия его всякий раз иные. Думаю, мы обсудим их позже» как и то, что делать с остальными». А вот тут в голосе звякнула сталь. «И твоей невестой». «Девочку не обижать», — предупредил Миха, и как-то оно довольно угрожающе вышло. Баронесса хмыкнула и сказала. «Деварена держат слово, и клянусь, что не умышляю зла против этого ребенка». «Какие все вокруг неумышляющие собрались» порадоваться а не выходят а теперь баронесса хлопнула в ладоши пора праздновать да будет пир и эльнус пусть трабов тоже накормят досыта выделим бочку эля пусть славят доброту господина добрый господин посмотрел на миху с тоской кажется мысль о грядущем пире его ничуть не вдохновляла вот и правильно пить надо меньше «Пить вообще не надо. Детям особенно». Миха принял чашу, поднесенную баронессой. «Пригубил. Яд?» «Какой-то напиток. Кисловатый, пахнувший перебродившими яблоками и самую малость — медом. Острый. Он наставляет на языке горечь, от первого глотка жажда лишь усиливается. «Поверьте, здесь нет отравы!» Баронесса смотрит в глаза. «А где есть?» — уточняет Миха. Почему-то слова его принимают за шутку, и баронесса смеется, а с нею и Миара, которая пусть и бледна, но всяко выглядит лучше, чем прежде. Зал преобразился. В огромном камине наливались рубиновым цветом угли. Над ними протянулись тонкие вертела с птицей и кусками мяса. Запах его, пока легкий, приправленный ароматом трав, уже поплыл по залу, привлекая собак. Те суетились, спешили подобраться поближе к огню, но отступали. И мальчишки, которым поручено было вертела вращать, грозили псам палками. Безумие. Столы. И Баронский покрыт алой скатертью, серебряные кувшины ловят отблески огня. Ровно горят факелы и свечи. От этого и жарко, и душно. Миха допивает чашу до дна и закусывает куском лепёшки, который поднесла баронесса. «Мы не враги», — сказала она тихо и покосилась на бледную магичку. «Теперь, когда венец признал за вами право, она осеклась, явно сообразив, что и без того сказала слишком много». «Говорите уже!» — Миха тоже посмотрел на Магичку. Она оказалась совсем уж юной и растерянной. И еще появилось вдруг желание ее защитить. Правда, непонятно было, от кого защищать, но какая разница? Ото всех. В здешнем поганом мире женщинам тяжело. Это на Миху выпивка так влияет? Он потряс головой, избавляясь от несвойственной ему прежде жалости к магичке, вот и баронессе, и барону, и вообще всему грёбаному замку. Венец выбрал наследника. Баронесса теперь глядела прямо и с вызовом. — Однако если вы причините вред моему сыну, вас это не спасёт. — Не причиню. Джер отмахнулся от кубка и сказал что-то. А что не расслышать? Шумно сделалось вдруг. Заверещали, завопили разноголосые дудки, пытаясь вывести какую-то развеселую мелодию. В воих вплелось дребезжание струн и хриплый рев рожков. Тут же застучали барабаны. Собаки отозвались лаем. Барон поднял кубок, который ему подали, приветствуя подданных, а баронесса протянула кусок хлеба. «Ешьте», — сказала она, — Это древний обычай. Местный хлеб был низким и кисловатым, с твёрдой, что панцирь коркой, но Миха с благодарностью впился в горбушку зубами. Моя матушка, да примут боги душу её, говорила, что хлеб есть залог клятвы намерений. Для дикаря это было слишком сложно, а вот хлеб он ценил, и мясо. Но хлеб больше. Там дома хлеба не было. Женщины пекли тонкие ломкие лепёшки, которые вовсе не имели вкуса. А этот вот другое дело. — И да поразит меня гнев их, — баронесса встала. — Если словом ли, делом ли, причиню вам вред. Сила вяло шелохнулась, а Миха склонил голову и сказал. — Врагом я не стану. А другом как получится.